Глава десятая. Неожиданный посетитель. «Нет, Александра Михайловича сейчас нет дома, Амалия Константиновна. Он заезжал в ваше отсутствие, а потом снова уехал на службу. А Полина Сергеевна? Она была здесь? Да, госпожа баронесса приезжала, но не застала Александра Михайловича». Она попросила передать ему, что вы задержитесь на несколько дней у Киреевых, чтобы он не беспокоился. «Был еще кто-нибудь?» «Нет, сударыня». «Миша, здоров?» «Здоров, сударыня. Такой славный ребенок. Нянька говорит, он уже всех узнает. Скоро, наверное, и говорить начнет». «Рано еще, мне кажется. Скажи, Соня, а письма были?» Я всю почту складывала в кабинете на стол, как обычно, сударыня. Не зная, что еще спросить, Амалия прошлась по гостиной. Горничная Соня, русоволосая, с мелкими чертами лица, вела себя как всегда. Дома все было как обычно. Муж приехал, потом уехал. Появлялась Полина Сергеевна, чтобы объяснить, куда делась Амалия, на случай, если Александр начнет беспокоиться». «Быт налажен, никто не болеет. Два дня отсутствия хозяйки ничего не изменили». «Или все же изменили?» «Нет, конечно, с внешней стороны все кажется благополучным», — напряженно размышляла Амалия. «Но почему, Полина Сергеевна, хотела, чтобы я задержалась на несколько дней у Киреевых?» «У нее была какая-то задняя мысль». «Какая?» «Для чего я могло понадобиться, мое отсутствие?» «На улице прохладно», — сказала Амалия, наконец, поворачиваясь к горничной. «Я хочу, чтобы в моей спальне было тепло. Позаботьтесь, пожалуйста». «Да, сударыня». «Будут еще какие-то распоряжения?» «Нет, наверное». Соня удалилась. А Амалия, оставшись одна по размышления не могла не признать, что она просто смешна. «Что свекровь может сделать мне сейчас, когда я уже замужем?» «Да попросту ничего». И она отправилась в детскую к сыну, чтобы услышать его звонкий смех и видеть, как он протягивает к ней ручки. Правила хорошего тона требовали, чтобы у приличных людей было много прислуги, Горничная для госпожи, коммердинер для хозяина дома, нянька для маленького ребенка, гувернантка для более-менее взрослого, кухарка, занимавшаяся готовкой, прачка, своя или хотя бы приходящая. Свой выезд, пожалуйте, также и кучера и конюхов, свой сад прибавьте также и садовника». Но Амалию, которая привыкла жить скромно и обходиться минимумом помощников, раздражала обилие посторонних людей на территории, которую она считала своей. Кроме того, у нее имелся еще один повод для недовольства. Собственные слуги, которыми она дорожила и которые стали уже почти что членами семьи, остались в старой квартире на Невском вместе с матерью Аделаидой Станиславовной и дядюшкой Казимиром, братцем последней. Здесь в новом жилище была только прислуга Корфов, и хотя у Амали не имелось к их работе никаких нареканий, она все же ловила себя на мысли, что не вполне доверяет этим людям. «А если Соня что-нибудь от меня утаила? А если Полина Сергеевна велела ей?» подумала Амалия, но на пороге детской позабыла обо всем. Наигравшись с сыном и в сласть, налюбовавшись на него, Амалия пришла в кабинет и стала распечатывать адресованные ей письма. «Стоит сделаться более-менее обеспеченным, как о вашем существовании узнают разного рода попрошайки и начинают бомбардировать вас жалобными письмами с просьбами о деньгах, ввиду тяжелого» невыносимого, исключительного положения просителя. Тут были и бедные, благородные вдовы, писавшие почему-то твердым мужским почерком. Были отставные военные всех рангов и мастей, исключая разве что контр-адмиралов и генералов. Сироты, на попечении которых после смерти родителей осталось до двенадцати человек-братьев и сестер, и тому подобное плоды фантазии, цель которой одна — «Разжалобить вас и выцарапать хоть малую талику денег». Читая такие письма, Амалия жалела об одном, что в этом ворохе беспардонного попрошайничества наверняка пропадали письма реальных людей, которые действительно нуждались в помощи и которым зачастую было нечего есть. Покончив с письмами, Амалия вспомнила, что ей нужны кое-какие женские мелочи, и отлучилась в магазин. Вернувшись, она подумала, что надо бы написать записочку мужу, сочинила целое письмо на четырех страницах, где, среди прочего, с юмором прошлась по Киреевым и отправила его во дворец со слугой. Когда она проснулась в своей постели на следующее утро, Александр сидел рядом и смотрел на нее. — Господи! — вырвалось у Амалии. Я даже не слышала, как ты вернулся. Они позавтракали вместе, и, среди прочего, Александр сообщил, что с коронацией решено окончательно. Более отодвигать ее нельзя. Иначе подумают, что государь боится своего народа. «Мы поедем в Москву?» — спросила Амаля, мешая кофе в чашечке. — Возможно, — ответил Александр. Если только его величество не даст мне какое-нибудь поручение, которое избавит меня от необходимости быть на коронации. Скажи, а что ты думаешь о том, чтобы стать стац-дамой при дворе? проговорила молодая женщина после паузы. Разумеется, где же еще? Стац-дамами назывались замужние дамы, состоявшие при дворе. Незамужние именовались фрейлинами. Но этим отличия вовсе не ограничивались. Дело в том, что число стацдам было невелико, и оказаться среди них считалось великой честью, которой обычно мало кто удостаивался. «Я должен тебе сразу же сказать», — добавил Александр, «что устроить твое назначение будет не так просто, потому что... Ты же понимаешь...» Все знатные роды хотели бы видеть своих дочерей при дворе. «Твой дед, генерал Тамарин, в свое время нажил немало врагов. Отец не стал даже полковником. Однако мне кажется, что государь ко мне благоволит», — прибавил он, не слишком заботясь о логической связи последнего высказывания с предыдущими. «Отказ, конечно, возможен». Но в нашей власти постараться все сделать для того, чтобы его не последовало. У Амалии заныло под ложечкой. «Стац-дама», «двор», «близость к императорской семье». Могла ли она мечтать о чем-то подобном хотя бы три года тому назад? И все-таки ей было не по себе. Она отлично понимала, что попадет в среду, в которой ей придется перестать быть самой собой» тщательно следить за каждым своим словом, взвешивать каждый свой поступок и подчиняться сотням, а то и тысячам неписанных правил, нарушение которых может навлечь неприятности не только на нее, но и на ее близких. За общение с сильными мира сего приходится платить, и цена может оказаться слишком высока. — У меня нет никакого честолюбия, — подумала Амалия. «Сколько женщин на моем месте согласились бы, не раздумывая?» «А я вот не хочу. Саша, кажется, считает, что если мы оба будем находиться при дворе, это сблизит нас. Ведь должен же он был заметить, что мне не нравятся его постоянные отлучки. Но звание статс-дамы ничего не решит, оно только создаст новые сложности». «Мне нужно время, чтобы как следует все взвесить», — сказала она. «Разумеется, ты можешь обдумать выгоды твоего нового положения и посоветоваться, с кем считаешь нужным», — ответил Александр. «Но помни, что, к примеру, твоя мать даже мечтать не могла ни о чем подобном». Если бы Амалия не находилась сейчас в исключительно благодушном настроении, она не применила бы вспылить. Она не любила пренебрежения в адрес своих родных, да еще когда его выражают походя и как нечто само собой разумеющееся. Она могла бы еще согласиться, если бы оно было направлено против дядюшки Казимира, человека пустого, легкомысленного и, по мнению племянницы, совершенно ничтожного. Но к своей матери Амалия была привязана» и ей в голову не приходило упрекать ее за то, чего Аделаида Станиславовна никак не могла ей дать. Кроме того, молодая женщина была очень чувствительна к некоторым вещам, и ей представилось, что слова мужа звучат как упрек польско-немецкому происхождению ее родни по материнской линии. «Ну так что же, Российская империя велика и обширна». «Есть в ней место и немцам, и обрусевшим французам, которые тогда назывались попросту русские французы, и даже полковникам Оруркам с типичной ирландской фамилией, которая привлекла внимание князя Борятинского». «Что-то я немного утомился», – неожиданно добавил Александр, поднимаясь из-за стола. «Пойду полчасика подремлю». Эти ночные дежурства вымотают кого угодно. Если из дворца пришлют за мной, я знаю, я немедленно тебе сообщу. Александр ушел в свой кабинет. И Амали обратила внимание на то, что походка у него не вполне твердая, что он чуть-чуть приволакивает ноги, как человек смертельно уставший. Когда через несколько минут она заглянула к мужу, Он спал на диване крепким сном. Амалия накрыла его одеялом и на цыпочках удалилась. Барон Корф проспал до вечера, а там его снова вызвали во дворец, но через три часа он вернулся недовольный и раздраженный. Охрана схватила какого-то человека, решив, что он может быть заговорщиком, который замышляет покушение на жизнь государя. И хотя задержанный оказался обычным любопытствующим ратозеем, некоторые не в меру ретивые чины упорствовали и пытались доказать его злонамеренность. Амали была бы не прочь узнать подробности, но тут муж кстати вспомнил, что часть его работы связана с государственной тайной и отказался их сообщать. На следующий день у Миши начался жар, и мать, забыв обо всем на свете, что не касалось ее сына, послала за врачом. К вечеру Жар потихоньку спал, но Амалия оставила ребенка дома и не разрешила обычную прогулку в сопровождении няни. Александр опять отсутствовал, и жена чувствовала глухое раздражение из-за того, что ей не с кем было даже поделиться своими тревогами. Опять же, стац дама Да ведь это значит ездить с двором, подлаживаться под высоких особ, сносить их капризы и в итоге не иметь ни минуты свободной. В чем-то дядюшка Казимир прав. Жить надо все-таки для себя. То есть не все время, конечно, и без излишнего эгоизма, но для себя. Тут мысли ее приняли другое направление. Вот если бы Саша вышел в отставку... Мы бы могли, например, поехать за границу, пожить год в Италии, год во Франции, где климат помягче, вообще увидеть свет. Надоела эта холодная, невыносимая весна. В пятницу Миша оказался совершенно здоров, и Амалия отправила его гулять с нянькой, а сама поехала к портнихе советоваться насчет новых платьев. Когда она вернулась, уже настало время обедать, По петербургским, разумеется, расчетам, потому что более нигде люди не обедают в 5 часов вечера. Надо было дать кухарке подробные точные указания, что всегда тяготила Амалию. Она предпочла бы просто сказать «приготовьте что-нибудь вкусное и оставьте меня в покое» но вместо того приходилось выслушивать длинные и обстоятельные истории о том, что у лавочника Виноградова мука совсем никуда не годится. Зато мясник Кудрявцев дело свое знает хорошо, и мясо у него высший сорт. Кухарка Пелагея Петровна так увлеклась рассказом, что от мясника перескочила на рыбу, которую могла обсуждать чуть ли не часами, и положение спас только звонок, прозвучавший в переднем. «Это не Александр Михайлович?» — встрепенулась Амалия. «Вечером муж должен был вернуться, хотя пять часов для него все-таки было рано». Соня пошла открывать и вернулась с озадаченным видом. «Сударыня, там Дмитрий Владимирович Бутурлин, судебный следователь. Убедительнейший просит его принять». «Ну что ж, проси», — сказала Амаля, ухватившись за возможность прервать изрядно надоевшие разговор с кухаркой. «Пелагея Петровна, приготовьте филе из лосося, что ли, и суп-пюре, а на десерт можно обычный бисквит». «Филе по-французски или в кляре?» — с надеждой спросила кухарка. «Правда, по-французски надо четыре часа мариновать, но я знаю способ, как обойтись без маринада». «Просто филеи», — твердо ответила Амалия. «Бисквит с кремом, с глазурью или любой, на ваше усмотрение». «Тогда, госпожа баронесса, я в тесто добавлю какао», — сообщила Пелагея Петровна. «Будет очень вкусно». Амалия не сомневалась в том, что будет вкусно. Их кухарка была мастером своего дела, за что Александр очень ее ценил. Пелагея Петровна знала даже такие выражения, как «желе месседуан», «артишоки борделес», «суп зонтак», «бифштекс а-ля шатабриан», «котлеты по-византийски», «бордюр с клодами и «шартрес из рябчиков» которые нередко ставили Амалию в тупик. По правде говоря, их кухарка набралась от своего брата-повара, который выше всего ставил труд Игнатия Радецкого «Санкт-Петербургская кухня», издание которого порядком замусоленное и покрытое пятнами было единственной книгой, которую он всегда носил с собой и даже выучил едва ли не наизусть. Примечание. Игнатий Радецкий, автор кулинарных книг, о котором сохранилось мало сведений. Некоторое представление о нем дает письмо Гончарова Крыховскому от 25 июня 1857 года. Гончаров и Радецкий ехали вместе в почтовой карете, и писатель сообщает. «Я удивил его Радецкого, кажется, на всю его остальную жизнь, то есть он никак не мог понять» чего человек все молчит, когда есть с кем поговорить, и ни слова на его замечания, рассуждения даже вопросы не отвечает, который ни капли ни вина, ни пива не пьет и вообще мало признаков жизни оказывает. А знаете ли, кто этот требой Толстяк? Он точно родецкий и точно служит у Паскевич, у вдовы Героя и притом Метродотелем. И вот он-то думал занять меня, затрагивая разговор о торговле, о политике и вдруг о ужас, о литературе. Он очень смышлен и читает кое-что. Между прочим, сочиняет книгу «Альманах-гастронома», которую цензурировал Елагин и чуть ли не там нашел много вольного духа. Герой Паскевич имеется в виду генерал Иван фёдорович Паскевич – 1782-1856-й. Граф Эриванский, князь Варшавский, одна из виднейших фигур эпохи Николая I. Эхидное замечание в адрес цензора Елагина объясняется тем, что Гончаров сам служил в цензурном ведомстве и имел представление о его сотрудниках. Конец примечания. Все прочие кулинарные книги повар презирал, потому что, как можно сравнить обыкновенных авторов с человеком, который был метродотелем у самого герцога Лейхтенбергского. Пелагея Петровна удалилась, а Амалия из столовой перешла в гостиную. Через несколько секунд Соня растворила дверь, пропуская посетителя, который в этот ветреный весенний день Зачем-то пожелал видеть баронессу Корф».